Глава 24. Иглы и чернила 328 год после возвращения. Той ночью Арлен не смог уснуть, хотя боль от ран была ни при чем. Всю жизнь он мечтал стать героем из басен-жанглеров, облаченным в доспехе и разящим подземников меченным оружием. Обнаружив копьон решил, что мечта вот-вот исполнится. Но она утекла сквозь пальцы, и он наткнулся на нечто совершенно новое. Ничто, даже та ночь в лабиринте, когда он чувствовал себя непобедимым, не могло сравниться с покалыванием магии, выжигающей из демона жизнь. Арлен мечтал испытать его снова, и эта жажда помогла ему увидеть прежние желания в новом свете. Арлен понял, что его возвращение в Красию не было таким уж великодушным. Что бы он ни пытался себя убедить, он не хотел быть ни простым оружейником, ни воином. Он мечтал о триумфе, о славе. Хотел войти в историю как тот, кто поднял человечество на битву. Может, как избавитель? Эта мысль тревожила его. Избавление человечества должно исходить от всех, иначе ему клад цена, и долго оно не продлится. Но хочет ли человечество спастись? Заслуживает ли спасение? Орлен больше не был в этом уверен. Люди, вроде его отца, утратили желание сражаться, прячась под защитой меток. А то, что Орлен видел в красе и нынче чувствовал в себе, заставило его сомневаться и в тех, кто не утратил. Между Орленом и подземниками не может быть мира. В глубине души он знал, что не сможет прятаться за метками и смотреть на плески демонов пока будет в силах сражаться. Но кто станет воевать вместе с ним? Джефф ударил его. Элиса выбронила. Мэри попыталась сковать по рукам и ногам. красицы, Убить. С той ночи, когда Джефф смотрел из-под надежной защиты крыльца на то, как подземники убивают его жену, Орлен знал, что главное оружие подземников – страх. Но прежде он не понимал, что страх многолик. Несмотря на все свои попытки доказать обратное, Орлен боялся одиночества. Ему было нужно, чтобы кто-нибудь в него верил, чтобы кто-то сражался с ним из-за него. Но он был один, теперь он это понимал. Ему нужны друзья, придется пробраться в города и принять чужие условия. Если он хочет сражаться, придется действовать одному. Ощущение собственной мощи и душевного подъема поблекло. Он медленно свернулся клубком, обхватил колени и уставился в пустыню в поисках несуществующей дороги. На рассвете Орлен встал и побрел к зерцу, чтобы промыть раны. Вчера он их зашил и приложил припарку, но с ранами, нанесенными демонами, осторожность не помешает. Он побрызгал холодной водой себе в лицо и его взгляд упал на татуировку. Все вестники набивали себе татуировки с изображением родных городов. По ним можно было определить, сколь долгий путь они проделали. Орлен помнил, как Рагин впервые показал ему свою. Город среди гор под флагом Милна. Орлен собирался набить такую же, когда выполнит свое первое задание. Он отправился к татуировщику, но по дороге засомневался. Милн был ему домом во многих отношениях. Но родился он в другом месте. У брука не было флага, и Арлен сам нарисовал герб графа Тибета. Пышный лук, разделенный ручьем, который впадал в небольшое озеро. Татуировщик достал иглы и навечно запечатлел на плечи Арлена памятку о доме. Навечно. Обещание запало Арлену в память. Он внимательно наблюдал за татуировщиком. Его занятие во многом походило на ремесло метчика. Аккуратные старательные штрихи без права на ошибку. В мешочке с травами есть иглы, в рисовальном наборе – чернила. Орлен развел небольшой костерок, припоминая каждое мгновение, проведенное в мастерской татуировщика. Он прокалил иглы и налил в мисочку густые вески чернила, обернул иглы ниткой, чтобы не проколоть кожу слишком сильно, и внимательно осмотрел свою левую руку. Отметил все складочки, пошевелил пальцами. Наконец он взял иглу, окунул в чернила и приступил к работе. Дело продвигалось медленно. Приходилось часто прерываться, чтобы вытереть кровь и лишние чернила. Времени, впрочем, было в избытке, и Орлен работал тщательно и аккуратно. К середине утра результат его удовлетворил. Он приложил к руке припарку и аккуратно прибинтовал. После чего принялся пополнять запасы оазиса. Остаток дня он трудился, что было сил, и на следующий день тоже. Он знал, что нужно взять с собой сколько получится унести. Арлен провел в оазисе еще неделю, нанося метки на кожу по утрам и пополняя запас остаток дня. Татуировки на ладонях зажили быстро, но Арлен на этом не остановился. Он вспомнил, как ободрал кисть, ударив песчаного демона, и нанес метки на костежке левой руки. Правую он тоже украсит, как только отвалится с трупья. Больше ни один подземник не уклонится от его удара. Работая, он мысленно повторял свою битву с песчаным демоном и вспоминал, как подземник двигался. Насколько сильным и смелым был, как нападал и чем выдавал свои намерения. Арлен старательно записывал все, что удавалось припомнить, изучал свои заметки и размышлял, как следовало отреагировать. Ошибаться больше нельзя. Красицы отшлифовали жестокие, но точные движения Шарусака, превратив их в искусство. Арлен начал совмещать движения и татуировки, чтобы они действовали как единое целое. Наконец, Арлен покинул рассветный оазис, но пошел не по дороге, а напрямик к Анох-Сану. Он взял столько сушеных фруктов, сколько мог унести. В Аноксане есть вода, но нет еды. Арлен собирался задержаться в затерянном городе. Он с самого начала знал, что берет слишком мало воды. В Оазисе почти не было запасных бурдюков, а до города было недели две ходьбы. Воды не хватит и на одну. И все же он даже не оглянулся. Позади ничего не осталось. «Придется идти вперед», – подумал он. Сумерки сгустились над песком. Орлен глубоко вдохнул и продолжил путь, не тратя времени на лагерь. В ясном небе пустыни сверкали звезды и находить дорогу было легко, даже легче, чем днем. Подземники редко забирались так далеко в пустыню. Они охотились там, где было много добычи, а в голых песках она не водилась. Орлен прошагал в холодном лунном свете несколько часов прежде чем его учуил демон. Вестник услышал тварь намного раньше, чем увидел, но не побежал, поскольку знал, что подземник легко отыщет его след. Прятаться он тоже не стал, потому что ему предстояло еще много пройти этой ночью. Он спокойно смотрел, как песчаный демон скачет по барханам. Орлен безмятежно встретил взгляд чудовища. Подземник озадаченно остановился и зарычал, скребя когтями песок. Но человек лишь улыбнулся. Демон вызывающе заревел, но Орлен не обратил внимания. Он разглядывал окрестности, следил за неясными тенями на периферии зрения. Слушал шепот ветра и шорох песка. Принюхивался к холодному ночному воздуху. Песчаные демоны охотятся стаями. Орлен никогда не встречал их поодиночке и сомневался, что сегодняшняя ночь – исключение. И действительно... Пока он пристально следил за рычащей, визжащей твари у себя под носом, два других подземника обошли его с боков, бесшумные, как самосмерть, и почти невидимые в темноте. Орлен притворился, будто ничего не заметил, не сводя глаз подземника перед собой, который надвигался все ближе и ближе. Как он и подозревал, первым напал не бесновавшийся песчаный демон, а его товарищи. Надо же, какое коварство! Наверное, в песках, где негде спрятаться, ветер разносит легчайшие шорохи на много миль, охотнику приходится учиться обманывать жертву. Охотником Орлен еще не стал, но и легкой добычей уже не был. Когда песчаные демоны, вытянув передние лапы, ринулись на него с двух сторон, он бросился вперед на демона, отвлекавшего его внимание. Атаковавшие демоны едва не столкнулись, а атакованный удивленно попятился. Подземник был шустрым но левый кулак Орлена оказался быстрее. Метки на костяшках пальцев вспыхнули и зашипели. Демон отшатнулся, но Орлену этого было мало. Он ударил подземника правой рукой, прижал татуированную ладонь ко глазам. Метка вспыхнула, опалила огнем. Тварь завизжала и слепо бросилась на него. Орлен предугадал движение демона, упал на спину перекувыркнулся и вскочил в нескольких футах от ослепшего чудовища, развернулся к двум другим подземникам, которые ринулись на него. Подземники снова оказались умнее, чем думал Орлен. Они не стали нападать одновременно, а наносили удары по очереди, чтобы он не мог натравить их друг на друга. Но тактика оказалась не такой уж и выгодной, поскольку Орлену не пришлось сражаться с обоими одновременно. Когда набросился первый подземник, юноша шагнул вперед в объятие демона и стиснул его череп. Вспышка магии швырнула чудовище на землю, где оно завизжало и стало корчиться от боли, зажимая лапами голову. Второй демон напал сразу после первого, и Орлен не успел ни уклониться, ни ударить. Он вспомнил другой прием из прошлой стычки, вцепился в запястье чудовища, упал на спину и пнул вверх. Колючая чешуя на животе песчаного демона прорезала обмотки и впилась в ноги. Но Арлен все равно воспользовался силой инерции, чтобы перекинуть демона за голову. Ослепленный тот продолжил корчиться поблизости, но опасности больше не представлял. Прежде чем переброшенный демон успел прийти в себя, Орлен вскочил на извивавшегося на земле демона и уперся коленями в его спину, не обращая внимания на колючую чешую. Он схватил подземника за горло одной рукой, а другой надавил ему на затылок. Орлен почувствовал, как магия скапливается в пальцах. Но тварь пришлось отпустить слишком рано, чтобы откатиться в сторону. Подземник, которого он просто отшвырнул, снова пошел в атаку. Орлен поднялся, и они с песчаным демоном принялись настороженно кружить. Демон бросился вперед, и Орлен присел, готовясь уклониться от спиртоносных когтей. Но подземник встал, как вкопанный. Хлестнул Орлена толстым хвостом и сбил с ног. Юноша упал и перекатился на бок, как раз вовремя. Тяжелый зазубренный конец хвоста взорыхлил песок там, где только что была его голова. Он перекатился обратно, едва увернувшись от следующего удара. Когда песчаный демон отвел хвост, чтобы атаковать его еще раз, Орлен умудрился его схватить. Он стиснул хвост, чувствуя покалывание и жар копящейся магии в меченой ладони. Демон метался. Но Орлен держал крепко, перехватив хвост другой рукой рядом с первой. Юноша отскочил в сторону, когда магия прожгла хвост насквозь, и зазубренный конец отлетел в брызгах и хора. По инерции Арлен упал, и освободившийся подземник напал на него. Арлен схватил запястье демона левой рукой и врезал по горлу правым локтем. Но без меток тварь даже не ощутила удара. Демон дернул мускулистыми лапами, и Арлен снова взмыл в воздух. Чудовище ринулось к нему. Орлен собрал последние остатки смелости и встретил противника лоб в лоб, схватив его за горло. Когти подземника кромсали плоть юноши, но руки Орлена были длиннее, и тварь не могла достать до жизненно важных органов. Они вместе грянулись озимь, и Орлен прижал лапы демона коленями. навалил всем весом, продолжая сжимать его горло и чувствуя, как магия нарастает с каждым мгновением. Подземник бешено колотился, но Арлен давил все сильнее, прожигая чешую и уязвимую плоть под ней. Кости демона треснули, и юноша сжал кулаки. Он встал над телом обезглавленного демона и осмотрелся в поисках остальных. Тот, которым он стиснул череп, Вяло упоузал и явно не горел желанием сражаться. Слепой демон исчез, но Арлена это не волновало. В недрах калеки не сдобровать. Скорее всего, товарищи разорвут его в клочья. Арлен прикончил демона, жалко барахтавшегося на песке. Перевязал свои раны, немного отдохнул, взвалил на плечи скатку с провизией и устремился к коногсану. Арлен шел днем и ночью, спал в тени барханов в самый солнцепек. Сражаться пришлось еще всего два раза, со стоя песчаных демонов и с одиноким воздушным. Остальные ночи прошли спокойно. Без гнета солнца по ночам он проходил больше, чем днём. На седьмой день его кожа обветрилась и потрескалась, ноги покрылись волдырями и кровоточили, а вода закончилась. Но при виде Анухсана он ощутил прилив сил. Орлен наполнил бурдюки в одном из немногих сохранившихся источников. Напился и принялся расписывать метками здания, которое вело в катакомбы, где он нашел копье. В некоторых обрушившихся зданиях по соседству торчали деревянные опорные балки. Сухой воздух пустыни не давал им сгнить. Арлен собрал балки и редкий колючий кустарник, чтобы наделать факелов. Трех факелов из оазиса и нескольких свечей из-за набора надолго не хватит, а в катакомбах царит темнота. Он тщательно распределил свои скудные припасы. До края пустыни, где можно что-то раздобыть, идти было не меньше пяти дней или, быть может, трех, если шагать днем и ночью. Времени мало, а сделать надо много. Следующую неделю Орлен исследовал катакомбы, тщательно копировал все новые метки. Он нашел еще несколько саркофагов, но ни в одном не было такого оружия, как в первом. Зато сами саркофаги и колонны были сплошь и зарезаны метками. И еще метки были на картинах. Орлен не мог прочитать пиктограммы, Но многое понял по позам и выражениям лиц на сериях изображений. Картины были выписаны настолько тщательно, что можно было разобрать даже метки на оружии воинов. Еще на картинах были новые породы подземников. Одна из серий изображала летующих демонов, неотличимых от людей, если бы не когти и клыки. В центре был нарисован чехлый подземник с длинными тощими лапами, костлявой грудью и огромной для столь крохотного тела головой. За спиной подземника стояла армия демонов. Перед ним человек в балахоне во главе воинства людей. Человек и подземник кривились, как будто схолестнулись в волевом поединке. Хотя стояли довольно далеко друг от друга. Их окружал ореол света. Армии неподвижно наблюдали. Пожалуй, самым удивительным казалось то, что у человека не было оружия. Свечение исходило похоже, от метки, нарисованной или вытатуированной на лбу. Орлен перевел взгляд на следующее изображение и увидел, что демон и его армия бегут, а люди триумфально потрясают копьями. Юноша старательно скопировал метку со лба мужчины в свою тетрадь. Шли дни, еда таяла. Оставаться в сане означало обречь себя на голодную смерть. Орлен решил выступить на рассвете в Форт Райзен. В городе можно будет снять деньги со счета, купить лошадь, припасы и вернуться. Но как же мучительно покидать Анохсан, не разгадав и малой доли его тайн. Многие тоннели обрушились, и нужно время, чтобы разобрать завалы. Во многих зданиях могли быть подземные ходы. В руинах сокрыты ключи к уничтожению демонов, и отыскать их Орлену снова мешает желудок. Подземники поднялись, пока он размышлял. Они стекались к сану тысячами, хотя добычи здесь не водилось. Возможно, они считали, что люди однажды вернутся. А может быть, им нравилось господствовать в городе, который некогда бросал вызов их племени. Орлен встал и подошел к краю мета, глядя на пляску демонов в лунном свете. В животе заборчало, и он не впервые задумался о природе подземников. Это волшебные создания, бессмертные и чуждые человеку. Они разрушают, но не созидают. Даже их трупы сгорают, они гниют, питая растения. Но он видел, как они едят, мочатся и испражняются. Так ли противоестественна их природа? Песчаный демон зашипел на него. «Кто ты?» – спросил Орлен. Но тварь лишь тщетно бросилась на метки. Досадливо зарычала и поплелась прочь. Орлен смотрел вслед чудовищу, и мысли его были мрачные. «Ах, к нетрам!» – пробормотал он и выскочил из защитного круга. Подземник развернулся и напоролся на меченные пальцев Орлена. Удары кулаков пронзали захваченную врасплох тварь, словно молнии. Демон умер, не успев понять, что происходит. Другие подземники потянулись на шум, но осторожно и Орлен успел вернуться в здание, прикрыть метки, втащить жертву и восстановить круг. «Посмотрим, есть ли от тебя хоть какой-то прок», сказал Орлен мертвому чудовищу. Он вскрыл песчаного демона острым осколком обсидиана с нарисованными режущими метками и с удивлением обнаружил, что под прочным панцирем скрывается такая же беззащитная плоть, как у него самого. Мышцы и жилы были жесткими, но не больше, чем у обычного дикого зверя тварь омерзительно пахла. Вонь черного Ихора, служившего демону кровью, разъедала глаза и дрола горло. Задержав дыхание, Орлен вырезал кусок мяса и энергично встряхнул, чтобы избавиться от лишней жидкости. Затем он подвесил мясо над костерком. Ихор задымился, постепенно сгорел, и запах стал терпимым. Когда оно прожарилось, Орлен взял темный вонючий кусок и словно вернулся в далекое прошлое. Однажды он поймал рыбу со скользкой коричневой чешуей, и Колин Трик заставила ее выбросить. «Не ешь то, что выглядит нездоровым, мы то, что мы едим», — сказала травница. «Значит, я стану демоном?» — подумал он, посмотрел на мясо, собрался с духом и откусил.